Глава тридцатая. Всю ночь Акама т р е п а л а лихорадка, и когда наступило утро, молодой лис понял, что не в состоянии встать и спуститься вниз к изгороди. Жар сделал его вялым и сонливым, а сухой горячий нос утратил чувствительность. К тому же на рассвете к подножию холма явилась огромная человечья стая. Люди разбили в поле лагерь, п р е г р а д и в лису путь к цели. Сквозь полупущенные о веки... Акам видел, как вокруг палаток носятся, обнюхивая все на своем пути, дворняги всех размеров и мастей. Среди дворняг встречаются и такие, что свирепости не уступают овчаркам и проворством гончим. Если такой пес обнаружит лиса, то не даст ему спуску. Оставалось только надеяться, что путешественники недолго задержатся здесь. Весь день лис, затаившись в зарослях, наблюдал за тем, что творится внизу. Люди без устали сновали туда-сюда по непонятным соображениям, перетаскивая воду и какие-то предметы с одного места на другое. Человечьи детеныши с визгом гонялись друг за другом, старые потрепанные машины с болтающимися дверцами то подъезжали, то отъезжали, распространяя вокруг вонь, грохот и скрежет. Собаки грызлись, вырывая друг у друга лакомые куски. Смуглые человечьи самцы колотили по железным круглым штуковинам. Столь же смуглые самки развешивали на веревках разноцветное белье. Несколько радиоприемников, включенных на полную мощность, оглашала воздух нестройными воплями. Потом подкатила еще одна машина, новая, блестящая, черно-белая. Из нее вышли светлокожие люди в одинаковых плоских круглых шапках. Смуглые принялись угрожающе лаять на светлокожих, а те не двигались с места, уперев руки в бока. Взгляды их блуждали по сторонам, избегая разъяренных глаз обитателей палаточного лагеря. В тот вечер Акам впервые в жизни услышал музыку, и она доставила ему несколько приятных минут. Человеческий самец, зажав под подбородком что-то вроде дощечки, водил по ней пальцем и с т о р г а я пронзительное, но мелодичное завывание. Птицы обычно издают подобные звуки, когда хотят прогнать чужака из своих владений. пришло в голову, а к а м у наверное, люди шалопуты тоже посылают предупреждения тем в плоских шапках. Скорее всего, они заявляют: не суйтесь сюда, это наша земля. От б л и с к и костров выхватывали из темноты чумазые мордахи детенышей и развивающиеся шкуры самок. Вскоре д о л и с а д о н е с с я аромат съесного, заглушивший все прочие запахи, даже запах человеческого пота и машинного масла. Пустой желудок Акама болезненно сжался, рот наполнился слюной. К тому времени лихорадка отпустила его, и он смог встать. Нос, вновь влажный и чуткий, как и прежде, ловил все запахи. Без него лис был беспомощен, как слепой ястреб. Акам прошелся по лесу, то и дело останавливаясь, чтобы нарыть червей и жуков. К тому же ему удалось найти несколько древесных грибов, множество диких яблок и терновых ягод, так что он как следует утолил голод. Утром путешественники исчезли, оставив после себя горы мусора. Повсюду валялись жестянки, бутылки и коробки, обрывки бумаги висели даже на проволочной изгороди, окружавшей загадочный чужой. Вероятно, эти необычные люди с узкими темными глазами наделены даром извлекать мусор из воздуха. Решил Акам. Он не мог поверить, что всего за один день человечья стая произвела такую пропасть хлама. Акам приблизился к изгороди и немного прошелся вдоль нее, тщательно осматривая каждый дюйм проволоки. Вскоре он выбрал подходящее место, сделал подкоп и подлез под проволоку. Оказавшись внутри, лис удвоил осмотрительность. Он подозревал, что здесь вполне могут быть собаки. Все зависит от того, с какими намерениями люди держат лис запертыми в ящиках. Камио часто рассказывал сыну о с т о р о ж е в ы х собаках, овчарках и д о б е р м а н а х За такими вот и з г о р о д я м и они, как правило, бегают без всякой привязи. Держись от таких мест подальше, не раз повторял Камио. Особенно, если увидишь, что к проволоке или к палке, воткнутой в землю рядом, прикреплена дощечка. Знай. Это человечья метка, предупредительный знак, и говорит она о том, что земля под охраной, и сюда лучше не соваться. Хотя человечьи метки в отличие от лисьих не пахнут, люди сразу обращают на них внимание и остерегаются нарушать границы. Наше зрение уступает человечьему в остроте, поэтому смотри в оба, не пропускай таких знаков, а то попадешь в переделку. Приглядевшись, Акам заметил две дощечки, прикрепленные к проволоке. Молодой лис долго пожирал их взглядом, но выяснить ничего не смог. В конце концов, неподвижные дощечки расплылись у него перед глазами. Любопытно все-таки, размышлял Акам, что говорят людям эти л и ш е н н ы е з а п а х а м е т к и Уж верно для людей они имеют больше смысла, чем для лис. Он даже различил на дощечках какие-то царапины. напоминающие ритуальные письмена, которые лисы иногда вычерчивают на земле. Вокруг не было ни души. п р о в о р н ы й р ы с ц о й молодой лис двинулся к ближайшему ряду ящиков. Все они стояли на специальных подпорках, высоко над землей, и Акам решил, безопаснее всего будет передвигаться под ящиками, быстро перебираясь из ряда в ряд, пока он не о ч у т и т с я на другой стороне диковинного чужого. Идти надо быстро, но не бежать. Родители учили его, что лисам следует переходить на бег лишь в случае крайней необходимости. Зверь, который мчится во весь опор, неизбежно привлекает к себе внимание. Для оленя, несущегося по лесу, в этом нет большой беды. Все равно он оставит позади всех преследователей. Лис же не назовешь хорошими бегунами. Самые быстрые из них не могут тягаться с гончими, борзыми и многими другими собаками. Стоило Акаму оказаться под ящиками, последние сомнения в том, что в них действительно заперты лисы, исчезли. Внезапно дрожь пробежала по телу. Он почувствовал, где-то здесь, поблизости, есть гиблое место. Нет, тысячи г и б л ы х мест. Множество соплеменников Акама нашло здесь смерть. Воздух насквозь пропитался ужасом. Молодой лис не видел з д е ш н и х обитателей, но он ощущал исходивший от них запах безнадежности и уныния. Они знали, что каждый день может стать для них последним. Все здесь было проникнуто отчаянием. В днище одного из ящиков Акам обнаружил небольшое отверстие от выпавшего сучка. Молодому лису очень хотелось поговорить с кем-нибудь из невольников, и он приблизился к дырке и прошептал: "Эй". Вы там, слышите меня, есть здесь кто-нибудь? Затем он прижал ухо к отверстию, из которого т о р ч а л о несколько сухих соломинок. Сверху раздалось учащенное дыхание и сопение. Дрожащий голос, принадлежавший, судя по всему, молодой лисице, с запинкой произнес: "Кто это? Лисий дух? С чего ты взяла?" Ответил Акам: а лиса с плоти и крови. Просто проходил мимо." А ты кто? Как тебя зовут? Оссолло. Последовал ответ. Скажи, почему ты на свободе? Как тебе удалось выбраться? Мне не нужно было выбираться, потому что я никогда не сидел в заперти. А что это за место? Последовало долгое молчание. Потом до него донесся голос Оссолло. Место, где люди держат л и с Лисица говорила так неуверенно, словно сама сомневалась в своих словах. Держит лис, но для чего? Для чего? Думаю, об этом хорошо знают лисы, которые жили здесь, а потом куда-то исчезли. Только они вряд ли вернутся, чтобы рассказать нам, где побывали. Почему узники исчезают отсюда? Не думывал про себя, а к а м Куда они исчезают? Отчаявшись добиться толку, молодой лис уже собирался идти дальше, когда невидимая лисица окликнула его: "Слушай, а ты не поможешь нам выбраться? Мы тут в клетке вдвоем с сестрой. Проделать бы как-нибудь лаз в полу и мы на свободе". Акам ответил не сразу. Он понимал, что это рискованное предприятие. Если люди держат в деревянных ящиках такую прорву лис... Значит, эти лисы им зачем-то необходимы, и они ни перед чем не остановятся, чтобы задержать беглецов. Чем это может кончиться? Акам был в замешательстве. Инстинкт приказывал ему поскорее уносить отсюда лапы, но нежный голос незнакомки разбудил в душе молодого лиса доселе неведомые ему чувства, над природой которых у него не было времени размышлять. На память ему вновь пришли рассказы отца. Камио говорил. Люди иногда устраивают специальные лисьи фермы. Рыжих пленников там кормят вдоволь, и время от времени то один, то другой из них куда-то исчезает. Никто точно не знает, куда, хотя многие догадываются. Лисам ведь не занимать сообразительности. И некоторым из них случалось видеть людей, наряженных в лисьи шкуры. Обычно человечьи самки носят их на плечах, заглушая запахом фиалки резкий запах смерти. Вот они, исчезнувшие обитатели ящиков клеток. Их убили, чтобы содрать с них шкуру. Акам задрал голову и внимательно осмотрел днище ящика. На вид все доски крепкие и прочные. Нет. Разумнее будет не ввязываться в это дело, поскорее выбраться отсюда и двинуть вдоль железной дороги к дому. у с о л л о прошептал он. Я бы с радостью тебе помог, но не представляю, как. Одна из досок совсем гнилая, откликнулась лисица. Мы с сестрой уже давно мочимся на нее, все время на одно и то же место. Если ты немного подгрызешь ее снизу, молодой лис принюхался и определил по запаху подгнившую планку. Действительно, дерево размягчилось. Долго же лисицам пришлось мочиться на эту п о л о в и ц у чтобы довести ее до такого состояния. Но как вонзить в доску зубы? Она ведь плоская, не ухватишься. Вряд ли ему удастся ее п о д г р ы з т ь И вдруг он сообразил, как поступить. Столь блестящая идея могла родиться лишь в голове сына умных родителей, да и то только в чрезвычайной ситуации. Как известно, в безвыходном положении всегда обнаруживается, кто на что годится. Стоило Акаму хорошенько напрячь мозги, и выяснилось, что он обладает качеством, которое люди называют изобретательностью. Оставалось проверить, сработает ли его план. Я кое-что придумал, гордо заявил молодой лис. Через пару минут все будет готово. Ты не пожалеешь, что помог нам, прошептала пленница. Знаешь? Я н а редкость красивая лисица. Помолчав, она скромно добавила: "Вообще-то мы все здесь красавицы, других не держит. Но среди обычных свободных лисиц не часто встретишь такую, как я. И ты, если тебе нужна подруга, то я". Акам, не теряя больше времени на разговоры, принялся рыть землю задними лапами, и вскоре под гнилой доской вырос целый холм. Когда лис понял, что холм достаточно высок, он взобрался на него и выгнул дугой спину, упираясь в подгнившую половицу. К великой его радости она подалась вверх. Не зря лисицы так долго ее обрабатывали. Дерево было не тверже размокшего картона. Здорово! Раздался голос сверху. Теперь мы сами справимся. И обе пленницы вцепились в мягкое дерево зубами, отрывая от него щепку за щепкой. Скорее в днище образовалась дыра размером примерно в половину человеческой головы, а Кам меж тем выскользнул из-под ящика и наставил нос по ветру. Запасая не принес никаких опасных запахов, подозрительных звуков тоже не слыхать. Когда он вернулся, вторая лисица как раз протискивалась в отверстие. Наконец обе затворницы оказались на свободе. Нам надо добраться до железной дороги, объяснил а Кам. Там в отдушке людям будет трудно нас поймать. К тому же железнодорожные пути доведут нас прямо до моего дома. Да, кто из вас Осоло? – добавил он, бросив на сестер торопливый взгляд. – Я, – ответила лисичка с более темными ушами. – А это Офол. Прекрасно. А теперь пошли, будем скрываться под ящиками, пока не доберемся до изгороди. Там я быстренько сделаю подкоп, мы подлезем под проволоку и окажемся на свободе. на свободе выдохнула о ф о л а Кам впервые у с л ы х а л ее голос. Все трое б е с ш у м н о проскользнули под ящиками клетками, благополучно добравшись до крайнего ряда. Тут ушей их достиг громкий человеческий лай. Лисы узницы, которые до сих пор лежали недвижно и в унылом молчании ждали очередной кормежки, заслышав шум, оживились и стали переговариваться, что случилось. В чем дело? Кто-то убежал? Почему не я? Пёс нас всех з а д е р и Почему мне всегда не везет? Шум все усиливался, Акам догадался, что побег обнаружен, и сердце его тревожно заколотилось. Как им теперь поступить? Может, разумнее спрятаться где-нибудь? Но спутницы думали иначе. Нет. решительно возразила Офол. Прежде всего люди обшарят все вокруг, ни одного уголка не пропустят. Через минуту здесь будет машина набитая людьми, и первым делом они начнут искать под клетками. Нам надо выбраться отсюда без промедления. А собаки? Есть у них собаки? спросил Акам. Нет, собаки могут испортить наш прекрасный мех, усмехнулась Оссолла, нашу ценную шкуру, так что им приходится обходиться без собак. Акам вздохнул с облегчением. Значит, все не так страшно, совсем не страшно. А теперь поторопимся. И без колебаний он устремился к ограде, прошел вдоль нее несколько футов и нашел место, где земля оказалась мягкой и податливой. Лис принялся яростно работать лапами и вскоре, обернувшись к своим с п у т н и ц а м сделал им знак готова. В ту же секунду он увидел, что к ним бежит человек, человек. С ружьем в руках. Быстрее, быстрее! о с о л о была уже по другую сторону из города. Офол готовилась последовать ее примеру, когда первая пуля чиркнула по проволоке как раз над головой лисицы. Давай, давай! Подбадривал Акам. Не останавливайся! Мгновение спустя и вторая лисица вырвалась на свободу, Акам протиснулся под проволокой последним. Еще одна пуля вонзилась в землю перед самым носом л и с а Сестры ужем чались по поросшей кустарником равнине, а Кам зигзагами бросился вслед за ними. Может, я ранен или убит? мелькнуло у него в голове, но в суматохе не почувствовал этого. Отбежав на безопасное расстояние, л и с забился под куст и притаился там. Немного отдышавшись, он окликнул: «Эй, как вы? Обе живы? Да, целы и невредимы», ответила Оссолла. Тогда идем. Доберемся до путей, чтобы запутать следы, перейдем через них. Скрываясь в густых зарослях, т р о и ц а у с т р е м и л а с ь к железной дороге. Вскоре они были уже по другую сторону насыпи, а камни давал своим спутницам передышки, пока они не отдалились от л и с ь е и фермы примерно на милю. Лишь тогда он решил, что им больше нечего опасаться преследователей и можно остановиться и перевести дух. Запыхавшиеся сестры растянулись на земле. Внезапно Оссолла испустила горестный вопль. Что с тобой? Испуганно вскинулся Акам. Ты ранена? Нет, затрясла она головой. Это ты ранен. Я. Молодой лис поспешно осмотрел себя со всех сторон. По-моему, со мной все в порядке. Ты что заметила кровь? Но Оссолла была так расстроена, что не могла говорить. Пришлось сестре ответить вместо нее. Твой хвост. спокойно произнесла Офол, тебе отстрелили хвост? Акамы спустил вздох облегчения и вновь опустился на землю. А, вот в чем. Не волнуйтесь, хвост я потерял несколько дней назад. Представляете, его откусил мне громаднейший пес ростом с ваш ящик, х а т о из два. Честное слово, настоящее чудовище. Что ты так смотришь на меня усоло? Так у тебя нет хвоста? разочарованно пробормотала лисица. Если ты не хочешь быть его подругой, то я, торопливо вставила Офол, не пари чушь, о б о р в а л а с е с т р у о с о л а Разумеется, я хочу быть его подругой. Он спас мне жизнь. Просто мне жаль, что он остался без хвоста. Но есть у него хвост или нет, это не помешает нам жить вместе в своей норе, вот так. Я всегда мечтала жить в норе, вздохнула Офол. Там у нас. Лисы много рассказывали о норах, хотя никто толком не знал, что это такое. Ведь многие, как и мы, родились в заточении. Да, если бы не ты, пришлось бы нам весь свой век провести в я щ и к е Скажи, а как они выглядят, норы? Как? Акам в некотором замешательстве потёрся боком о ствол дерева. Норы они разные бывают. Все зависит от того, где ты живешь, в живопырке или в своем. Я-то сам, по правде сказать, видел всего одну нору, дом моих родителей, где я родился и вырос. Так это была старая машина, брошенная посреди свалки. Но мне рассказывали, обычно лисы сами вырывают себе нору под корнями большого дерева. А вообще, кому что нравится? Я слыхал, некоторые предпочитают селиться в домах под полом. Никаких домов! Непререкаемым тоном возразила Осолла. Никакого пола! Мне, пожалуй, больше нравится обычная нора. Задумчиво проронила Офол. т а что под корнями дерева. п о тебе, обернулся Акам к о с о л л а Мне тоже. Решено, выберем подходящее место в лесу и вырым себе нору. Лисы прошли несколько миль вдоль насыпи и оказались в лесу, обступившем железную дорогу. Акам долго кружил среди деревьев, принюхиваясь. Он хотел удостовериться, что они не попали во владение других лис. Наконец он убедился, что чужих меток нигде нет и ничто не мешает им обосноваться здесь. Все трое буквально валились от усталости. Углубившись в заросли, они отыскали укромное место и расположились на отдых. Сестрам ни разу в жизни не доводилось охотиться, но обе горели желанием поскорее овладеть охотничей ь премудростью, а Кам, разумеется, был готов поделиться своими знаниями. но он честно предупредил, что пока не может считаться опытным охотником. ему далеко, к примеру, до его собственной матери Оха, которая с легкостью настигает добычу, двигаясь по едва уловимому следу. а то х а н и к т о не уйдет, заметил Акам. но она многому научила меня, а я научу вас. он пообещал также передать сестрам все, что ему известно о ягодах, грибах, корнях, травах, жуках, червяках и улитках. Оха научила его различать, какие из них годятся в пищу, а какие нет. А что, твой отец ничему тебя не учил? Полюбопытствовала Офол. Камио, конечно, учил, но другому, главным образом тому, как выжить в городе. Охотится он малость похуже, чем Оха, зато когда надо добыть еду из мусорных бачков, он не знает себе равных. Представляете, он рассказывал, что однажды вырвал еду из рук человека и был таков, о ну, ж а с н о смелый. А сколько знает замечательных историй, заслушаешься. Похоже на то, насмешливо заметила Офол, а Кам сверкнул на нее глазами. Знал а бы ты, что пришлось пережить моему отцу. Его поймали, увезли из родной страны и отправили в зоопарк. Это такое гнусное местечко, вроде вашей фермы. Там зверей тоже держат в заперти. Но Камио сумел выбраться из клетки и убежать, хотя зоопарк охраняли две здоровые овчарки, и он не пропал в незнакомой стране в одиночку. Он удивительный лис. Ух, извини, я вовсе не хотела. Виновата прошептала Офол, однако бросила на сестру многозначительный взгляд. Та сделала вид, что ничего не замечает. Значит, твоих родителей зовут Камио и Оха, п р о и з н е с л а Осолла. Без сомнения, они достойные лисы, но теперь нам придется жить своим умом. Думаю, о ком мы с сестрой видели больше весен и зим, чем ты. Но хотя мы немного старше, ты куда опытнее нас. Боюсь, первое время от нас будет мало толку. Поначалу тебе, скорее всего, придется добывать пропитание на троих. Но обещаю, мы быстро всему научимся. Я вовсе не хочу быть обузой, пусть даже для собственного мужа. Для собственного мужа. Мечтательно повторил: а кам? Эти слова ласкали ему слух. Родители могут гордиться своим сыном, полагал он. Еще бы! Он нашел себе подругу, да какую! Красавицу из красавиц. По крайней мере, пробормотала Офол, прежде чем погрузиться в сон. С нами не случится того, что с теми на ферме, с теми, кто исчезал. Вскоре сестры крепко уснули. но Акаму не спалось. На душе у молодого лиса было неспокойно. Желая пустить сестрам пыль в глаза, он немного прихвостнул. На самом деле он не был так уж уверен в себе. Конечно, Оха много р а с с к а з ы в а л а своим детенышам про то, как выжить в лесу, и Акам ничего не пропускал мимо ушей. Он прекрасно помнил описание всевозможных грибов, плодов, орехов, корней. Вот только сумеет ли он применить свои знания на деле? Правда, вот уже несколько дней он ведет самостоятельную жизнь, и пока ему везло, он отыскал каштаны, дикие яблоки и т е р н о в ы е ягоды, попробовал грибы нескольких видов, древесные и те, что растут на земле. Отличная еда, и, судя по всему, в лесу ее хоть отбавляй. Но не за горами зима, пора, когда нет ни грибов, ни ягод, ни каштанов. Тогда ему и сестрам придется труднее. Осенью всего вдоволь, и если грибы или ягоды кажутся подозрительными, всегда можно найти что-то другое. Ну а если ничего другого не подвернется, тут надо знать наверняка. А вдруг выяснится, что он никудышный охотник, что кролики и птицы ему не по зубам? Стыда перед лисицами не обернешься. К тому же все они умрут с голоду. Тревожные мысли долго не давали Акаму сомкнуть глаз. Наконец он решил, что устроит для сестер несколько кладовых с припасами, а сам отправится повидать родителей. Ему не обойтись без их советов и поучений. Акам так и сделал. В пути он перенес немало испытаний, но преодолевал трудности стойко, как и следует взрослому лису. Он знал: детство его позади. Теперь у него есть обязанности, и к жизни он должен относиться серьезно. Акам быстро привык путешествовать прямо по шпалам. Поняв по гудению рельсов, что приближается поезд, он спускался с насыпи и прятался в траве. Разумеется, в дороге ему не раз встречались другие лисы, но он с уважением относился к их территориальным правам, и чужаки тоже платили ему уважением. Пару раз лис столкнулся и с собаками, но жестокий урок, преподанный с е й б р о м пошел ему впрок. Теперь он знал, что с собаками надо действовать хитростью. Акам был не робкого десятка, но попусту рисковать жизнью не собирался. Только дурак не использует против противника основное оружие лис — ловкость и смекалку. Акам отнюдь не был дураком. Истинный сын своего племени, он обладал и умом, и ловкостью, и осмотрительностью. Стоило ему почувствовать опасность, и он ускользал неуловимый и стремительный, как тень. Врагу редко удавалось заметить его хотя бы краешком глаза. Акам избегал открытых мест для ночлега, предпочитая густые заросли, укромные впадины, канавы и низины. Теперь даже птицы при его приближении не поднимали гама. Так незаметно он крался. Сон его был на удивление отчуток. В любую секунду лис мог вскочить и скрыться рыжей молнией, мелькнув перед опешившим преследователем. Оказавшись в городе, Акам сразу смекнул, что здесь творится что-то неладное. В воздухе носился запах опасности. Лис не стал ждать встречи с тем, кто распространяет этот запах. Он незамедлительно отправился к родителям. Благополучно добравшись до свалки, Акам юркнул в один из знакомых проходов. Конечно, за время его отсутствия много е изменилось. Люди ведь постоянно возятся среди к у ч ржавого железа. Что-то добавляют, что-то у в о л а к и в а ю т прочь. Отыскать главный коридор оказалось не так просто. Но в конце концов Лис нашел его и устремился к родной н а р е машине. Сердце его колотилось в предвкушении долгожданного свидания. В пути у него не было времени помечтать о том, как примут его родные, что он им расскажет. Но ну, сейчас, когда заветный миг близился, Акам задыхался от радости. До нары оставалось всего несколько футов. Сгорая от нетерпения, блудный сын перешел на бег и так разогнался, что, влетев в машину, едва не сбил Камио. Отец встречал сына у самого входа. Оба покатились кубарем, а д у р е в от счастья: "Я дома, я дома!" повторял Акам. Мать и сестра вихрем налетели на него, облизывая и ласково покусывая. Обе не знали удержу, и когда первый шквал восторга немного улегся, Шуба у Акама была совершенно мокрая, но он лишь довольно встряхнулся, не спуская с родных сияющего гордого взгляда. Оха невольно застонала, увидев, что на месте хвоста у блудного сына обрубок, но Акам оставил этот горестный вздох без внимания. А где Асак? Оглядевшись, спросил он. Да все еще бродит где-то, подыскивает нару, ответил Камио. А. протянул Акам. Он уловил в голосе отца нотки тщательно скрываемой тревоги и не стал расспрашивать про брата. Радость встречи была так велика, что н е хотелось омрачать ее. Миц! удивленно воскликнул Акам, заметив на сестре ошейник. Лисичка поняла, о чем он, и предупредила его вопрос. Об этом потом. Сначала расскажи, где ты пропадал. И Акам приступил к рассказу о своих приключениях. Первым делом предупредив, что теперь его следует называть Асалла, так как он женат на л и с и ц е редкой красоты по имени Осолла.